Дэн «Честно говоря, сначала я подумал, что ослышался. Не мог же всесильный медиамагнат болеть за одну из сражающихся армий? И не мог же он на полном серьезе предлагать нам вмешаться в прошлое и изменить его? Интересно, девки пляшут, как говорят у меня на родине. Пока я шалел соображал, как мне реагировать на шокирующее заявление моего работодателя, мистер Картрайт повел бровью и пожелал остаться со мной наедине. Пибоди, Хенриксона и Мура как ветром сдуло. Что бы это значило? Мистер Картрайт закурил сигару, пуская дым в потолок. Выдерживает паузу. Психолог Фигов. Что же он задумал? Какую выгоду хочет извлечь на этот раз? Мы живем в великое время, мистер Громов. Наконец-то решился он нарушить молчание. Вы сами это понимаете. «В принципе, понимаю. Еще никогда человечество не было так близко к объединению, как сегодня. И объединяет его ваше шоу. Наше шоу», – сказал он, нажимая на слово «наше». «Наше шоу, мистер Громов. Неужели вы считаете, что стоите в стороне? Мой вклад столь мизерный, что его можно и не считать. По большому счету, я только смотрю записи». Вы не просто смотрите. Вы анализируете, делаете выводы. Я никогда не поверю, что во время просмотра вы остаетесь равнодушным. Признаетесь, что это не так. Признаюсь. И на чьей же стороне вашей симпатии? Ээ... Дайте я сам угадаю. Вашей симпатии на стороне проигрывающих. На стороне обреченных. Вы хотите, чтобы победило Трое? Почему вы так думаете? Вы же русский. А русских во все времена тянуло на сторону сизых и убогих, защитить слабого, поставить на место зарвавшегося наглеца. Допустим, и что с того? Я хочу, чтобы Трое победило. Более того, я не просто хочу этого, я намереваюсь этому поспособствовать. У нас ведь в прошлом находится первоклассный специалист, которому мы платим хорошее жалование и который фактически ничего не делает. Я говорю о полковнике Тревисе. Можно подумать, что у нас там несколько специалистов. Или их действительно несколько? Нет, не может быть. Я бы знал. Подумайте, что он может сделать, чтобы поспособствовать победе троянцев. Убить Диамеда, Одиссея, Аякса? «Вряд ли он будет в восторге, получив такое задание», – сказал я. «Меня не интересует, будет он в восторге или нет. Меня интересует только результат». Эээ, не говоря об этической стороне данного вопроса, не считаете ли вы опасным вмешательство в наше прошлое? Эффект бабочки и все такое?» «Бросьте, мистер Громов. Не надо мне этих фантастических рассказов. Это было слишком давно и слишком давно от нас». Даже если какие-то изменения возможны, на нас они вряд ли отразятся». «Расскажите это Папе Римскому», – подумал я. Впрочем, я сам подарил боссу эту отмазку. «Могу я задать вам один вопрос?» «Конечно. Вы хотите знать, зачем мне победа Троянцев?» «По правде говоря, нет. Я хотел спросить, что вы думаете о богах, об этих парнях с Олимпа? Ведь теперь мы точно знаем, что они существуют». Вопрос застал босса врасплох. Он не стал сразу отвечать, а снова занялся своей сигарой. «Это сложный вопрос, мистер Громов. Я всю жизнь был атеистом и не верю в сверхъестественную сущность этих, как вы выразились, парней с Олимпа. Но они вне всякого сомнения существуют. Что касается истинной природы их нечеловеческих способностей, я думаю, это вы мне объясните». У меня, конечно, было свое объяснение, но я полагал, что оно не понравится боссу, а потому озвучивать его не стал. «Увы», – сказал я, – «с точки зрения современной науки этого я объяснить не могу. А все таки зачем вам победа троянцев?» Разве это непонятно? Троянцы ведут более справедливую, освободительную войну, противостоят ордам захватчиков. «Не ищите тут какую-то корысть или умысел с моей стороны. Это просто душевный порыв». Неужели он провел опрос населения и решил сделать шоу интерактивным? В душевные порывы человека, которому душу заменяет толстый бумажник, я не поверю никогда, равно как и его бескорыстие. Понимаю, что вы не можете ничего мне посоветовать, не подумав сказал мистер Картрайт, и я понял, что аудиенция подошла к концу. Но не позднее завтрашнего вечера. Я хочу услышать от вас, что должен сделать полковник Трэвис, чтобы троянцы отстояли свой город и победили в этой войне. Когда я выходил из кабинета начальства, в приемной сидел тип из бара, тот самый, что вел странные разговоры и назвался гремлином. Вот и его удостоил личным вниманием босс.